Юля открыла глаза. Совсем стемнело. В углу комнаты работал телевизор. Рядом с ухом лежал телефон. Слышны были долгие гудки. Гудки отдавались боли в груди. Юля потрогала и ощутила странную пустоту, будто что-то большое и теплое исчезло. И это смутное воспоминание не давало ей теперь покоя. Она была как полупустая теперь. Ему так очень не хватало. Декабрь подкрался бесшумно, как снежный барс на мягких лапках, и пришли метели. Они не смели грусть и пустоту, поселившиеся слева в груди, но чистота белого снега вычищала из потаённых уголков все обиды и печали. Она стала много гулять, рассмотрела город и полюбила. Он больше не был чужим. И бабушка сделала подарок к Новому году. Отправила деньги и сказала по телефону: "Пока ищешь работу, пусть у тебя будут деньги. И купи, Юленька, что душа давно просит. Это будет мой подарок для тебя". Душа просила курс по фотографии. Застывшим мгновениям жизни на фото наполняли душу радостью. Фотографировала и себя, пусть фотолюбительские Но Юля была счастлива, что они получаются. Анализировала фотографии, рассматривала. У неё серые глаза, белая кожа и длинные волосы. Юля покрасила кончики в серебристый цвет, и получилось интересно. Блондинка с пепельными волосами. И что удивительно, стало нравиться себе. Ненависть переросла в любовь. Оказывается, она красива, когда грустит. И когда смеётся, заметила, что люди вокруг красивы. Сначала заставила себя подходить и просить разрешения сфотографировать. Удивительно, но ну, многие соглашались. Посылала им фото после обработки, и ей становилось тепло на душе от их искренней радости. Потом поняла, что уже нет страха подойти к незнакомому человеку. Часами изучала работы известных фотографов. И ещё снежинки. Каждая неповторима. Долго рассматривала их структуру на фото, иногда просто ловила на палец и смотрела, не могла насмотреться. Дни бежали вереницей, пустота в груди ощущалась всё сильнее. Антон иногда звонил, но они не виделись. Юля почему-то начала вести обратный счёт дней. Так чувствовала. Она всячески отгоняла от себя пустые мысли и старалась заполнить каждый день до предела учёбы, новым общением и прогулками. А город в разноцветных новогодних огнях стал восхитителен. Она полюбила запах хвои и захотела нарядить ёлку, поэтому собралась на новогодний базар. Юля мечтала, как в первый раз в жизни сама купит ель и игрушки, и у неё будет первый самостоятельный Самый лучший Новый год. Нанесла на губы ягодный блеск с блёстками, накинула куртку и вышла. За входной дверью стоял Антон. Она подпрыгнула от неожиданности. Ты напугал. Прости. Я как раз собирался нажать звонок. Я звонил сегодня, но ты не отвечала. А мне так захотелось увидеть тебя. Ты уходишь? Пойдёшь со мной? Прогулка с Антоном по заснеженному городу дарила счастье. Они дурачились, смеялись, фотографировались, играли в снежки, лежали в сугробе и изображали снежных ангелов. Замёрзли, забежали в кафе пить горячий латте с имбирным печеньем. Купили ёлочных игрушек и небольшую ёлку. Наряжали дома у Юли. Это было так тепло и по-семейному. Что Юля только на миг разрешила себе представить, что так будет каждый год. Она и Антон вместе наряжают ёлку и встречают Новый год. Дарят друг другу смешные подарки и под бой курантов загадывают желания. Юля, а ты изменилась, стала другая. Какая? Раньше такая молчаливая была и взгляд грустный, а сейчас просто сияешь и смеёшься. Может, расскажешь, почему мы не виделись с тобой после первой встречи? У тебя есть девушка? Я хотел прийти, но не разрешал себе. И ты здесь ни при чём. Мы решили расстаться с ней ещё осенью, но решили снова попробовать отношения. И убедились, что ничего у нас не выходит. Тягивать тебя в эту драму не хотел. Решил всё закончить там и только тогда приду. друг ты будешь ещё свободна. Подвёл её к зеркалу, обнял и прошептал в шею. Я как увидел тебя, сразу тебя узнал. В детстве, когда мама читала мне сказку Русалочка, представлял девушку с серыми глазами и длинными пепельными волосами. Как ты? Когда ты там у магазина посмотрела на меня, аж дыхание перехватило. Русалочка Моя русалочка, ну грустная, прямо как в сказке. А сейчас тебя не узнать, Юля. Ты согласна встретить Новый год со мной? Антон крепко обнимал её и продолжал тихо шептать нежности. Юля прикрыла глаза и ощутила, как тёплая волна счастья полностью заполнила пустоту слева в груди. Для вас читала Коно Оксана.